Как-то давно она заметила, что одна из застегивающихся на плечах рубашек Понтера выглядит очень привлекательно. И он озадаченно посмотрел на нее, будто удивляясь, зачем бы кто-то стал носить то, что не выглядит привлекательно. Мэри указала на большой черный квадрат метров двадцати на земле рядом с домом. «А это что, посадочная площадка? Иногда».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 В нескольких местах в стенах были выдолблены небольшие ниши, в которых стояли статуэтки и небольшие безделушки. Поначалу Мэри показалось, что пол покрыт какой-то зеленой тканью, но она быстро поняла, что на самом деле это был мох. Она, по-видимому, находилась в аналоге гостиной. Здесь была пара отдельно стоящих сидений очень странные формы, а у стены меллась пара диванов. по-видимому, составлявших с ними одно целое. Она не видела ничего похожего на картины в рамках, но зато весь потолок занимала огромная фреска со множеством деталей и... и внезапно Мэри почувствовала, как у нее стынет кровь. В доме был волк. Мэри заметила, как сердце бухало, как молот. Волк сорвался с места и кинулся на Понтора. Берегись! закричала Мэри.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 Животное обратило свое внимание на Мэри. Мэри, сказал Понтер, это моя собака Пабо. Собака! воскликнула Мэри. Насколько она могла судить, животное выглядело совершенно как волк, дикий, хищный, кровожадный волк. Пабо уселся рядом с Понтером и, задрав морду к потолку, испустил протяжный громкий вой. Пабо! прикрикнул на него Понтер. А потом добавил неандертальское слово, означающее, по-видимому, что-то вроде "фу". Он сконфуженно улыбнулся Мэри. Она еще никогда не видела гликсенов. Онтор подвел пабок Мэри. Мэри почувствовала, как дере винеет спина, и пыталась подавить дрожь, пока зубастый зверюга весом должно быть под пятьдесят килограммов обнюхивала ее со всех сторон.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 Может быть, декор заявляет о своих правах на территорию, специально демонстрируя Мэри, как он дорог Понтеру. Папа, по-видимому, убедившись, что Мэри никакое не чудовище, отошла от нее и вспрыгнула на один из диванов, растущих из стены в самом прямом смысле этого слова. Хочешь посмотреть другие комнаты? спросил ее Понтер. Конечно, ответила Мэри. Он завел ее в зону.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 Заполненная квадратными подушками, образующими обширную спальную поверхность. Сверху лежала несколько подушек в форме диска. На другом краю комнаты в полу имелось углубление круглой формы. Это ванна? – спросила Мэри. Понтур кивнул. Можешь воспользоваться, если хочешь. Мэри покачала головой. Может быть позже. И это все, – сказал Понтур. Вот это наш дом. Пойдемте обратно в гостиную, предложила декор. Они вернулись в гостиную следом за Понтером, а декор согнал папу с дивана и улегся на него. Понтер предложил Мэри расположиться на втором диване. Похоже, лежачее положение было более естественно для неандертальцев, чем для гликсенов. Без сомнения, так гораздо удобнее разглядывать потолочные фрески. Мэри уселась на второй диван, думая, что Понтер сядет рядом с ней.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 «Нам так нравится», — сказал Адекор, по-видимому, пытаясь поддержать разговор. «Собственно, поэтому так оно и есть». Понтер посмотрел на Адекора. «У их мира тоже есть свое очарование». «Я так понимаю, ваши города гораздо больше?» — спросил Адекор. «О да», — сказала Мэри. «Во многих больше миллиона жителей. В Торонто, где и я живу, почти три миллиона». Адекор покачал головой.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 «Мне ведь нечего надеть на торжество!» Понтер засмеялся. «Не беспокойся. Никто ведь не знает, какая гликсенская одежда праздничная, а какая повседневная. Любая гликсенская одежда непривычна для нас». Понтер наклонил голову, глядя на декора. «Кстати, об одежде. Ты, кажется, завтра встречаешься с флуксатанским консорциумом. Что собираешься надеть?»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 Простите меня, прошу вас. И она выскочила в окружившую дом тьму.